Восемь. Тени минувших эпох. Мертвые не кусаются. Билли Бонс. При других обстоятельствах я назвала бы это передергиванием. Твои слова внушают надежду на возможность представления смягчающих обстоятельств. Не обольщайся, Локи. Чтобы убедить в своей невиновности мастеров колеса, тебе потребуется нечто большее, нежели красноречие, ловкость и зворотливость. Их, разумеется, у тебя всегда было в избытке. Однако сейчас нужно кое-что иное, например, истина, которую ты всегда презирал. Лис скорбно склонил голову. кая, всё могущественное. Но могу ли я рассчитывать на то, что мне будет позволено хотя бы объясниться против своей воли? Морфейну улыбнулась положительно. На локи невозможно было долго сердиться. Говори, но будь краток и выразителен. Слушаюсь. Хитраумный лис, отец лжи, властелин прохвостов, вестник неудач, спутник беды. Как только не называли Локи в Асгарде, и зачастую вполне по делу, он действительно всегда побеждал хитростью, а не грубой силой. Но никто и не отрицал, что в уме с Локи не мог сравниться даже мудрейший Один, испивший воды из источника предвидения. Подробная и достоверная информация о серечь мудрость, конечно же, важна для правителя, но куда важнее умение правильно интерпретировать эту информацию. Ум-Тобиш. Um а сие умение, увы, не относилось к главным достоинствам всеотца Одина. Это-то, пожалуй, и стало основной причиной поражения асов в Рагнароге. Они не сумели воспользоваться тем, что знали. А Локи, став владыкой Асгарда и всех девяти миров, заполучил в свое распоряжение достаточной информации, чтобы продумать ход событий в том маловероятном случае, если... Впрочем, называть свершившиеся события маловероятным неправильно. Как ни странно, расчёты Локи оказались намного точнее прогнозов всех мастеров. Вероятно, причиной тому была неуёмная натура Лиса, всегда выбиравшего из нескольких вариантов не самый вероятный, а самый интересный. С его собственной точки зрения, надо сказать, Вселенная, как в целом, так и в мелочах, никогда не является чётко прогнозируемым объектом. Зато из двух путей развития действительно её зачастую выбирался наиболее парадоксальный Фраза из двух зол человек всегда выбирает худшее. Куда старше самого человека. У неё было очень много авторов, и каждый искренне полагал, будто он первым подметил то, что создатель вселенной, кем бы он ни был на самом деле, вложил в глубину души любого разумного существа. Интересно, промолвила Морфеин. И у тебя имеются доказательства? У меня имеется нечто большее, гордо сказал Локи. И я нашёл свидетеля. Свидетельница точнее. Поправило его морфиин. Я знаю, что в твоих руках находится Фрейя искательница, но я имел в виду не свидетельницу, а свидетеля, возразил Лис. Фрейя, конечно, может подтвердить многое, однако главный свидетель будет представлен мною позднее. Полагаю, информации уже сейчас достаточно, чтобы провести тщательное расследование. Марфин кивнула. Обвинение в превышении полномочий я с тебя снимаю, подвела она итог разговора, но при появлении иных факторов её готов к новому служению делу. Усмехнулся Локи. Фенрис щёлкнул огромными клыками. Однако Фрид без особого труда увернулся и сила обрушил свой позах на загривок волка. Хребет чудовища затрещал. Наконецник. Прошелестел призрак Одина, Фориит нырнул между широко расставленными передними лапами волка, вновь ускользая от смертоносных клыков, длинную в его руку и коснулся бледного треугольника наполовину всаженного в брюхо Фенриса. Рывок, и наконец он оказался в его руке, а волк завыл в отчаянии, почерёв былую силу гуны Гнира. Разворачиваясь, в главе Фенриса ледяной туман соединил древко, так долго вынужденное быть простым боевым посохом, и золотое остриё, вытянутый треугольник наконечника засиял ярче солнца, которого в Нифлехии никогда не существовало. Глаза волка заслезились, а Фрит на мгновение почувствовал некое внутреннее единство с Одином. поднял Гунгнир. Полуослепший Финрис бросился вперед и тут же напоролся на острию волшебного оружия и вызывал еще раз. Теперь уже от боли. Ледяной туман вырвал Гунгнир из раны и ткнул ему в глаз волка. В момент удара, неким чудом сравнявшись с противником в росте, Финрис дернул головой, подставляя вместо глаза выпуклое надбровье. Но магия цвергов, сработавших некогда копью Гунгнир, для владыки асов не подвела. Вильнюю, Но в сторону Золотое Остриё поразило цель. Ободрённый успехом, Фрид усилил нажим, и копье беспрепятственно прошло сквозь глазницу в мозг волка. Чудище издало последний рык и рухнуло на землю. Призрак скитальца поклонился победителю и исчез в тумане. Ангус вонзил в неподатливую плоть змеи край своего щита, протягивая правую руку за возвращающимся молотом. Йормунганд исторгло струю яда, однако крабавый щит, добытый Ангусом в глубинах неугасимого вулкана, выдержал и это испытание. Благодетель крикнул и надавил плечом на верхний край щита, чтобы тот встал на предназначенное ему место, окончательно заткнул пасть мидгардской змеи. Джржи. сказал призрак Тора, затягивая поверх панциря Ангуса золотой пояс, придающий силы его носителю. Кровавый щит неожиданно легко встал на место, и Ангус, отпрыгнув назад, не без удовольствия посмотрел на Юрмунгант, лишённую теперь своих ядовитых зубов. Издав боевой рёв, богатырь пустил в дело сокрушительскал, бывший некогда молот Ниорна. Этот молот не забыл старого врага, принёсшего смерть его первому истинному хозяину, с жжётким чмоганьем он впечатался в переносицу змеи. Затем высвободился и быстро полетел обратно, быстро, чтобы следующий удар также был нанесён как можно быстрее. Энгс не мог читать мысли собственного оружия, однако полностью оправдал его надежды. Этот поединок даже начал казаться богатырю какой-то детской забавой, пока хвост раненой Йурмунганд не обрушился на него, сбивая с ног и сплющивая панцирь четыре ребра. Хладнокровно оценил он ущерб, перекатываясь в сторону. Молот уже возвращался в руку Ангуса, и богатырь рванулся вперед. На сей раз змея промахнулась, а сокрушитель скал еще раз впечатался в ее голову. Поймав молот на лету, Ангус вновь запустил его в цель, а сам вспрыгнул на хребет Юрмунгант и сдавил ее в своих медвежьих объятиях. Что хрустнуло раньше? Кровавый щит, черепная коробка змеи или ее позвоночник? неизвестно. Но когда богатырь потряс головой, с трудом приходя в себя, он узрел труп Юрмунгант и свой щит расколоты надвое. «Всё будет восстановлено», произнес громовержец, наклоняясь к сломанному щиту. «Если дойдёте до конца пути, благодарю тебя, смертный». Призрак исчез, а Ангус, стряхивая боль и усталость, повернулся к соратникам. «Всё «Почему за мной стоял Хеймдаль? Ведь пёс Гарм пал от руки Тира?» «Непонятно». «Впрочем, определить это было вполне реально. Окажись у меня на то время». Со временем, однако, были проблемы. Как всегда. Удар наискось. Мефриловый клинок распарывает плечо пса. Ряд зелёных клыков сухо щёлкает перед моим лицом. Адамонитовый меч, обрушиваясь на морду Гарма, растекает нос и губы чудовища». Пронзительный войс смешан с брызгами кровавой слюны. Удар лапы сбивает меня с ног, однако проснувшийся тигр подбрасывает мое тело в воздух. Крепко сжимая ногами шею пса, я всаживаю ему в загривок мифриловый клинок, а адамонитовым пытаюсь достать до сердца. Гарм неистовый рычаг катается по земле, никак не желая осознавать, что смерть уже пришла. Я вытащил мечи из трупа чудовища, вытер их о его шерсть... «Знаю, ни Мифрил, ни Адамонит не подвластны ржавчине, но это ведь не причина для того, чтобы постоянно нюхать зловонную кровь разных тварей». И быстро посмотрел по сторонам. «Ага, Фрид прикончил Фенриса, Ангус добивает змею. А вот Соня... Где она?» «Сейчас узнаю», – прошептал Хеймдель, и я с запозданием вспомнил, что от взора Стража Богов не могло укрыться ничто в пределах Девяти Миров». Призрак он или нет, сила аса не исчезает бесследно. По крайней мере, я очень надеялся на это. Желтые глаза вечно бодрствующего замерцали, и тигр внутри меня неодобрительно зарычал. «Это что, твой прием?» – спросил я. «Он вроде бы не применяет технику школы». «Анта?» «Да где ему?» – презрительно фыркнул тигр. Так, отслеживает куски нитей, не ни контроля целостных образов, не обобщённости. У тебя и то вышло бы лучше после недельной практики. Не слишком ли много вы ты хочешь от мёртвого бога? Нет, коль скоро он изображает из себя всевидящего, этот обмен репликами остался незамеченным для Хеймдаля, который наконец вернулся к реальности. Интересно звучит по отношению к призраку. И произнёс. Еле времени не теряла, ни фюльхеим практически под властью ней. Только участок вокруг Гергелимира контролируется Нитхэгом и его драконятами. В общем, ваша рыжая Соня сейчас в крупной переделке. Фрейер с ней, да и меч, наполненный мощью лунного света, отличное оружие, особенно против мертвецов. Но ей противостаёт также великаны во главе с самим Суртом. К этому моменту Ангус и Фрид подошли ближе. Несколькими словами я ввёл их в курс дела, так как не хотел решать всё в одиночку. Долг, превыше всего, твёрдо сказал воин-жрец, машинально поглаживая древко копья: "Надо идти к роднику туманов". Долг, бесспорно превыше всего, кивнул Ангус. Однако существует также долг дружбы. Сперва выручим её. Рук судьбы лежал в Гергельмире многие века, полежит ещё пару часов. Я обречённо вздохнул. Всё-таки решение было за мной. И тут в моей голове родилась одна идея, заставившая и тигры, и чёрного странника восхищённо зааплодировать, ну, по крайней мере, пожалеть о том, что не они оказались её авторами. Идём к роднику. сказал я, за что заработал сумрачный взгляд Ангуса и торжественная отечески Фритта. Хеймдал пожел плечами. Удачи вам, сказал он, исчезая, как и подобает призраку, совершенно бесшумно. Прихрамывающий Ангус проводил Асса столь же дружелюбным взглядом. Затем хотел было сказать мне пару тёплых слов, но Фрит прервал его неувысканную речь следующей фразой: «Говори лишь тогда, когда найдешь слова, достойные того, и выбирай место и время для их произнесения, ибо иной раз даже самые странные пожелания осуществляются, причем так, как ты и представить себе не можешь». Богатырь промолчал, чему я, зная его характер, немало удивился. Сдержанностью Ангус не отличался. «Встреча неожиданная весьма». Для кого как? Хорошо. По твоему пускай будет. Визит деловой или мне что-то ты сообщить желал? Верно или раз желал? То, что не могу использовать я сам, зато можешь применить ты или кто-либо другой на вашем уровне игры. Предложения интересные. Говори. Нет, сперва ты должен кое-что мне рассказать. Кота в мешке не покупаю я. Это не относится к секретам твоего дома. Как ты понимаешь, я уже долгое время ненавидовался на родину, и мне хотелось бы быть в курсе дел, хотя бы в общих чертах. И этого лишь ради ты ко мне обратился. Странно. Не очень похоже на тебя это, Рджак. Отнюдь. Краткая характеристика позиции, только первая часть информации. Вторую ты даже после получения моих сведений Элрс задумался, потом кивнул. Хорошо, слушай. Описание нескольких предыдущих этапов игры заняло у него минут 15. Арджак, бывший властелин цитадели Стенаний, пару раз попросил внести уточнения для разнообразия. Элрс сыграл честно и раскрыл все карты, которые к тому времени были уже общеизвестны. "Хочеред твоя", сказал он. Мастера колеса ведут расследование относительно исчезновения Фрей из Кательницы. Навенькое что-нибудь сообщи. Виновник ты. Глаза Джэка таинственно сверкнули. И echo вывода это или твой? Пока мой. Но с учётом того, что это вывода не измышление. Правда, вскоре откроется и им, если уже не открылось. Шантаж Удочнил Элрос подчеркнуто нейтральным тоном. «Нет, к чему ж антажировать информацией, которая все равно станет всеобщим достоянием? Зато я могу помочь тебе, сообщив, что ты проделал это по моей просьбе и за некоторую плату». «На кодекс». Раздел 23, статья 13, пункт 6, дополнение 2. Элрос нахмурился, извлёк из нижнего ящика старый огромный фолиант, быстро перелистал его и найдя нужное место, с открытым недоверием посмотрел на собеседника. "Без наряди, внести изменения, как удалось тебе во время игры, нужные сведения в нужных сферах, сделанным без различием", ответил Рджак. «Ну так как? Мне, сам знаешь, ничего не грозит, кроме легкого порицания, ибо я и фрей-искательница технически находимся, вернее, находились на одном уровне». «Хочешь ты что?» «Ты знаешь сам». Эл раскрипнул зубами. «Нет выбора у меня, и об этом известно также тебе, но ничего я не забываю». «Помни сколько угодно». Это звал Серджак. Когда-нибудь, если уцелеешь. Итак, договорились. Да. Процедил лорд десятого круга. Гергелимир оказался примерно таким, каким я себе и представлял родник туманов. Прождавший туман, сам родник был кристально чист и прозрачен, но в его воде замёрз бы даже джин. Прикрой эти рты. Шепнул Фрид и сам подал пример, обвязав вокруг головы свой шарф таким образом, что только глаза воина-жреца остались открытыми. А Ангус, пожав плечами, проделал то же самое. «Однако я пренебрег советам. Черный странник бывал в местах и покруче, и его легкие, а значит и мои тоже, не застынут даже здесь». Тигр, предпочитавший тепло, недовольно заворчал. Пришлось успокаивать его, тратить время на внутренние ментальные поединки, я совсем не желал. Поляна вокруг Гергельмиры выглядела соблазнительно чистой и лишённой охраны. Мои нервы тут же восстали против такой идиллии и завопили об опасности. Инстинкты не обманули. Стоило Фриту сделать шаг вперёд, как над родником туманов возникла голова исполинского крокодила. В мгновение спустя обнаружилось, что голова эта приделана к относительно тонкой шее наподобие змеиной, а за шеей, наверняка, следовало и всё остальное, представляющее собой тело ледяного дракона. Я счел необходимым принять ответственность на себя и выступив вперёд, сообщил Нитхегу следующее: Стару Хохели собирается заменить тебя новым стражем, которому не нужны вода и пища. Нифалихеи матныни её законная территория, и тебе, единственным в качестве вознаграждения за долгую бессменную службу, предлагается по собственной инициативе покинуть этот мир. В противном случае, к счастью, повязки моих спутников не только защищали от холода, но и не давали дракону возможности увидеть их искажённые удивлением физиономии. Я-то и в качестве тигра, и как чёрный странник умел контролировать эмоции. Теперь, но о Ник сказать то же самое было нельзя. А план оказался хорош. Естественно, об интеллектуальном уровне ледяных драконов точных сведений у меня не было. Черпать информацию из готландских саг не легче, чем из священных текстов любой стандартной религии, и поэтому пришлось исходить из предположения об общих корнях всего дракундива рода, который отличается не только колоссальными размерами и устойчивостью к магии, но и острым умом, значительно По их мнению, превосходящим человеческие предположения это похоже оказалось верным, ибо Нитхек осознал не только мои слова, но и то, что я не упомянул вслух, не считая нужным тратить время на такую мелкую сошку, как троица наглых посланников Старухи Хель, ледяной дракон, единственный из обитателей Гифельхиема, кто носил живую плоть, бросился в атаку, и мишенью его праведного гнева была, конечно же, Хель. Чего я и добивался. Легкая ухмылка, растянувшая мои губы, была лишь слабым отражением царившего в душе ликования. Чёрный странник одна из самых мощных играющих фигур, однако он одиночка и не может использовать ничего помимо собственных ресурсов. Я или он, теперь неважно. Помнил игровой кодекс наизусть и был уверен, что понятие собственные ресурсы не включало контроля над подобной недхегу большой фигурой. Пусть даже контроль был частичным, а мне удалось добиться этого, не нарушая кодекса. Такой ход я знал, заслуживал награды. Существовала поговорка о том, что гнев высших часто предпочтительнее их же милостий, и я знал также и это. В ней была большая доля истины. Однако, в отличие от безымянного автора этой поговорки, я был знаком с повадками высших не понаслышке, хотя память о прошлом до сих пор вернулась не полностью. Я был уверен в том, что дело для них всегда предваряет удовольствие. Охота за чересчур возомнившая себе фигурой черного странника для многих стала бы удовольствием. Однако первым делом им следовало изучить последствия моего хода. А последствия этих, учитывая координаты тела, территорию всех действующих лиц, многие из которых сами были игроками не последнего ранга, и размеры призов за мелкие поручения вроде пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Только с очень большим трудом можно было описать в терминах удобных или хотя бы пригодных для анализа. Полны же расчёта должен был занять не один цикл, а одно из основных правил кодекса гласило, что всякое воздействие игрока на фигуры обязано быть напрямую связано с их действиями на текущем либо предыдущем этапе. На более ранние деяния распространялись лишь прерогативы верхушки игроков, мастеров Колеса. Мне не очень-то верилось, что бы лично они заинтересовались мною, и посему я мог чувствовать себя почти в безопасности. Так что я спокойно затратил еще чу минут 10-15 на то, чтобы изложить подоплёку событий Фриту и Ангусу. Рассказ оказался довольно логичным и связанным, и имел с моей точки зрения всего один недостаток. В нём не было ни единого слова правды. Ну и ну, недоверчиво проворчал Ангус. Теперь Нидхек будет на нашей стороне? Нет, просто он начнёт досаждать Хель. Э, у нас тут же, кажется, возможность для быстрого удара, объяснил ему Фрид, который, похоже, всё-таки понял больше, чем я намеревался открыть. Ну и ладно. Пока бывший жрец Имиры не начнёт портить мою игру, я не против передать ему парочку ненужных карт. «Еще во время разговора я удостоверился, что рог судьбы лежит в том самом месте, о котором говорил Локи, на дне родника туманов. Я мог достать его уже сейчас, и будь он оружием, способным помочь против старухи Хели Ленитхега, так бы и поступил. Но Гьяллархорн, в отличие от, скажем, Мьёльнира, был скорее символом, нежели оружием. А на что он годился, кроме как подавать сигнал и поднимать боевой дух армии перед сражением?» Как это иногда бывает, риторический вопрос прозвучал далеко не риторический. А воспользовавшийся моментом чёрный странник тут же подбросил мне ответ, от которого захотелось призвать тигра и броситься на кого-нибудь, чтобы унять ярость. Тигр обрадованно зашевелился, но я мгновенно пришёл в себя и успокоил его. Подождём ещё чуть-чуть, с трудом выговорил я сквозь стиснутые зубы. Когда битва между Хели и Нитхегом закипит по-настоящему, мы ввяжемся в неё и вытащим Соню, потом вернёмся сюда. А как ты узнаешь, что пора начинать? спросил Фрид. В гдё его имя громовержца будет эта битва? Одновременно с ним задал вопросы Ангус. Скоро ответил я обоим, а сам прислушался. Тигры услышат дракона на любом расстоянии, если захочет этого, а то, что слышал мой тигр, могу слышать и я, при том же условии. Не прошло и 5 минут, как я уловил то, что ожидал, но с легко узнаваемыми голосами Хель и Недхега, такие ни с чем не перепутаешь. Смешивался звон очень знакомого клинка, зная рыжую Соню, я предположил худшее. Она дерётся против обоих. мысленно скручивая в канат податливое пространство Нифльгейма, структурно напомнившее мне родные пределы бездны хаоса, я натянул этот канат между двумя точками, в одной из которых сидел сам, а другую воспринимал на слух, и завершив работу, сделал волшебный канат видимым. Фури и Тангу удивлённо уставились на свисающую с небес верёвку, а я уже полз под ней наверх, и знаками призывал их поторапливаться. Кил прекрасно помнила меч Фрейра, лишивший её жизни, и не собиралась подходить к воительнице на близкое расстояние. Орды старухи оказались бессильны. Те, что сохранили остатки разума, также остановились в 20 футах от Судни, а прочие обращались в прах от одного прикосновения сияющего лезвия. Пока ничья, заметил призрак Фрейра, но приближается новая угроза. Будь осторожна. Это говори кому-нибудь ещё. Отмахнулась воительница. Меч лунного сияния начал пульсировать в странном незнакомом ей ритме. Затем ореол, обычно возникавший вокруг клинка в час опасности, вспыхнул ярче солнца и потух. Опасность была слишком велика. Порыв ледяного ветра, чересчур холодного даже для Нифльheimа, на мгновение заморозил дыхание Ржии Сонии. Она крепче сжала рукоять Хундинсгбааны. Теперь и она почувствовала то, о чём её предупреждал призрак Асса. Сидыя Косму великанши Хель стали подобием развивающегося в вихрях снега и сырости серого знамения смерти, и под это знамя спешил новый боец ледяной дракон Нидхек. Рада встрече, сказала Хель узоимно, оскрив пасть Нидхек. Что-то в его тоне предупредило старуху, и в мгновение до того, как дыхание ледяного дракона могло заморозить её на месте, она отпрянула в сторону. "Что это значит?" возмутилась Хель, угрожающе поднимая клюку, служившую ей одновременно символом власти и оружием. "Хочешь править Нифльгеймом? Сперва одолей меня." Этого Хель не поняла, однако Нитхек не счел нужным продолжать объяснение. Когда дракон идет в атаку, его даже смерть не всегда способна остановить. Убить – да, но не остановить. И все же, переливая свою силу в пламя, которого ледяной дракон терпеть не мог, Хель нанесла контрудар. Ржа Суня, пускай лишь временно, превратилась из потенциальной жертвы в простую зрительницу, но ничуть не сожалела об этом. Зато кто-то другой был крайне недоволен таким поворотом событий. Воительница успела заметить лишь начало битвы исполинов. В следующую минуту её отвлекли звуки тяжёлых шагов. Соня обернулась. К ней приближалась ширенга гигантов. После Рагнарёка они обрели здесь подобие жизни, но Хель не имела над ними власти, ведь они не были её прежними слугами. Власть эта принадлежала иным силам, тем самым силам, что стояли за спинами сражавшихся на поле Вигрид, точнее, за спиной одной из сражающихся сторон. Правда, Воительница не догадывалась об этом, равно как и Фрейр, узнавший об одном из гигантов Сурта, владыку Муспельхейма. Соня поняла одно: эти пришли за ней. Чего было достаточно для принятия решения. Она не отступала никогда, не отступила и теперь. О том, что решение было верным, лучше всяких слов сказали появившиеся рядом фигуры трёх соратника. Четыре героя это больше, чем одна героиня, и не в четверо. А намного больше. То, что один из них был чёрным странником, не имело для оценки сил никакого значения. Любой герой обладает чем-то, что не свойственно простым смертным, иначе он не стал бы героем. Гиганты, павшие в Рагнароке, пали и здесь. Не помогли ни огненные мечи Сурта и его гвардии, ни кремневые палицы размером с корабельную мачту, ни метательные снаряды колоссов, глыбы мерзлой земли размером с дом. Все было бесполезно против этих людей, потому что они, участвуя в игре, не были фигурами. Не напрасно в комментариях к игровому кодексу имелось обращение к игрокам. «Остерегайтесь использовать фигуры героев». Ибо ни один герой не может оставаться в тесных рамках, какие дают ему фигура. Он признаёт лишь собственные пределы, которые не всегда ведомы ему самому и никогда игрокам. Вовсе не напрасно. Мы не дожидались конца поединка Хели и Нитхэга. Зачем? Что нам за дело до того, кто из них победит и получит право владеть Нифельхеймом? Мы были вместе и могли заполучить то, что искали, без дополнительных трудностей. Не согласные со мной могут попробовать пройти своим собственным путём, и я с огромным удовольствием посмотрю на это. Я погрузился в обжигающе холодную воду Гиргельмира, нырнул и добрался до золотого рога, который некогда носил Хеймдаль. Прикосновение руки чужака к одной из священной реликвии асов, вопреки моим опасениям, не пробудило никакого нового стража. Пока. Выточив Гья Лархорн на поверхность, я приятно удивился. Опасности не было и здесь. Даже подозрительно как-то. Когда я потер амулет, я ожидал, что чары Локи не сработают, и мы застрянем в Ниф-Ильхейме. Но нет, всё прошло в лучшем виде. Четыре готландских героя, пройдя сквозь болезненные, но уже привычные объятия обезны, оказались на земле своих предков в Васгорде. "Лис без шума возник передо мною. А эти что тут делают?" спросил он. "Я не хотел бросать их там", пожал плечами я. "Почему это?" удивился Локи. "Потому что за мной долг, а я не люблю оставаться в долгу". И всё же, присутствие лишних фигур в этом месте доски нежелательно. Алис, похоже, принял решение и повысил тон. И поскольку этот район целиком и полностью под контролем мне, я я ухмыльнулся и поднёс рок судьбы к губам. Локи, ещё одно слово, и этот район не будет целиком и полностью под контролем тебе. появившейся недалеко Фрея весело рассмеялась. Но её смех был заглушён изумлёнными возгласами моих спутников. Кажется, вы меня переиграли. Пришлось согласиться хитроумному, прескоробному, но несомненна, обсудим положение вещей. охотно кивнул я. Локи тут же организовал нечто вроде круглого стола, стульев, за которым было ровно столько, сколько и присутствующих. Он положил в центр стола свою копьё и приглашающе взглянул на нас. Ангус и Фрид выложили на стол сокрушитель скал и гунгнер, отчего у лиса просто глаза полезли на лоб. Рыжая Соня аккуратно пристроила наверху меч лунного сияния, рядом с которым я положил купленный в аду адамонитовый меч, заботливо позволив Локи прочесть надпись на перевязи. «Твой второй клинок», – напомнил лис, которого даже такое развитие событий не могло полностью вышибить из колеи. «И твой». Аллоги что-то бурукнул и извлёк из-под плаща тонкий чёрный клинок, в котором я познал мечи искажения и весьма удивился, что оружейники 10 круга продали один из своих несравненных клинков на сторону. Я стягнул меч Ситхи и дополнил им арсенал на столе. А мы, посланные мастерами колеса, начала была Соня. Это я знаю, прервал Лис. Ко мне приходил кое-кто по этому вопросу, Фрейя моя гостья. Он слегка поклонился искательнице, та ответила коротким кивком, в котором не чувствовалось ни напряжённости, хотя не было и дружелюбия. Обвинения в похищении из меня сняты, а настоящий похититель уже известен. Я ответил на ваш вопрос. Фриит и Суня переглянулись, воительница наклонила голову. Тогда очередь за мной. Луки медленно повернулся ко мне, переходя на язык бездны. Йохан Шварцрангер. «Дочь Этвар», – возразил я, «ен хан Джохан, астагдзай, ен ван Шварцганнер, фревню, ецел эн». Впрочем, кто я теперь не столь уж важно. Черным странникам рождаются, стать им нельзя. Я и не отрицал, что рожден черным странником, однако изменить можно многое. «Ладно, замнем для ясности», – отступился лис. Но ответь мне на такие вопросы. Кто послал тебя, чёрного странника, в закрытый для жителей Бездны Арканмир? Кто был твоей целью и что явилось основной причиной твоей миссии? Если ты думаешь, что эти знания открыты мне, то ты ничего не знаешь об игроках четвёртого ранга. Бросил я Лоуки побледнел. Похоже, он поставил многое на этот ответ. Он не учёл одной детали. Исполнителю далеко не всегда бывает известно, что именно он должен исполнить. А ведь это было записано в игровом кодексе. Стоп, подняла руку Соня. Я, кажется, понимаю, что к чему. Поправьте меня, если я ошибусь в чём-то. Давай, сказала Фрея. Игроки седьмого ранга – это властители Арканмира и лорды-наместники седьмого круга Гиенны. Игроки шестого и пятого рангов – это лорды десятого круга, боги уровней Асов и межзвездные скитальцы. Игроки же четвертого ранга, если я, конечно, правильно помню лекции странников – это те, кто именует себя Безликиби. «Маска!» – щелкнул пальцами Лис. «Тирон, Гидеон, Рамзес, Рат, Батори!» – прочел я список, откуда-то возникши в памяти. Хорошая работа, эти слова произнёс Ангус, чего не ожидал никто. Богатырь поднялся, а я проклял себя за невнимательность. Зрение чёрного странника вполне могло уловить энергетическую нить, связывающую фигуру героя с кем-то на высшем уровне. Ежу понятно, что этим кем-то не мог быть Локи, тем более Фрейя. Хитроумный наверняка проделал тот же расчёт, что и я. «Предпочитаю непосредственный разговор», – сказал он. «А я нет», – голосом Ангуса заявил некто. «Ваше незнание меня вполне удовлетворяет. Кроме того, Асгард и так уже переполнен теми, кому тут делать совершенно нечего». Лис и Фрея завязали с ним светскую беседу, пытаясь по крупицам извлеченной информации определить личность игрока, взявшего Ангуса под непосредственный контроль. Но мне сейчас было не до того. Я всё ещё держал в руках Гейлархорн и вспоминал строки пророчеств, касавшихся меня, ни чёрного странника, ни тигра, а непосредственно меня. Ты слышал? Соня явно уловила какой-то намёк проскользнувшего в разговоре. В другое время я бы и сам с удовольствием принял участие в беседе, но не теперь. Слова были не имели значения. Я должен был завершить на отчае. Отодвинув стул, я поднялся и сделал несколько шагов в сторону. Разговор сам собой прервался, и взгляды устремились ко мне. Что, мол, этот ненормальный черный странник еще выдумал? Вскоре они получили ответ. «Нет!» Локи вскочил, словно от укуса скорпиона, и бросился ко мне, но опоздал. «Гья Лархорн протрубил в последний раз!» Его гоулки зов был услышан даже в преисподней, а уж каково пришлось тем игрокам, которые в этот момент вслушивались в колебания эфирных волн. Мне оставалось лишь гадать. Я бы даже посочувствовала им, не будь они игроками. Но игрок не нуждается в сочувствии. Величественный дворец Локи пошатнулся и медленно рассыпался. Из его дымящихся развалин поднялись те чьи статуи Лис установил на почетное место, чем без устали хвастался каждому гостю. Я знал их всех, даже тех, кого видел в первый раз. Один и Хеймдаль, Тор и Тир, Фрейер и Нью-Йорт, Сиф и Гот, Фриг и Браги, Бальдур и Уль, Скади и Идун. Меня, в общем, вовсе не интересовало то, кто из асов здесь был. Я хотел узнать, кого среди них не было. Возникло у меня одно подозрение, когда я мысленно изучил легенду о Рагнарёке. Некоторым эсам пророчество Норн давало возможность выжить, несмотря даже на то, что весь мир, все 9 миров были обречены на разрушение. А что, думал я, если они, зная о своей неуязвимости, заключили договор с силами зла и передали им своё могущество и внешность, с тем, чтобы те завершили битву по-своему, одавым неразрушенный мир, где основ вновь начнут свою бесконечную борьбу с качественно превосходящей волей и вирт, а целы и невредимы, но подвластны уже другой стороне. Доказать это было сложно, если вообще возможно. Однако гипотеза выглядела довольно правдоподобно, и её подтверждало отсутствие в рядах воскрешённых ассов Видара Молчаливого, Валли Непобедимого и сыновей Тора, Магни и Модии. Чтобы объяснить эту мысль Локи, мне потребовалось всего несколько слов. Хитроумный взгнал на меня почти с благоговением, затем попросил ассов выслушать его. Просьба была удовлетворена, после чего у Тора вырвалось несколько таких слов, которые оказались в новинку даже о рыжей Соне. Она едва не покраснела. Длинная партия, разыгрываемая осами и неведомыми им самим силами зла, подходила к концу, хотя все считали её завершённой 10 веков назад. Ошибка вовсе не была фатальной, но одно то, что она была, позволило этим самым силам зла добиться весомых преимуществ на других досках, на других этапах игры. К счастью, такие ситуации всегда удостаивались особого внимания мастеров колеса, и нынешняя не стала исключением. Добро пожаловать, Лорд Рэнфилд. Поклонился Ангус возникшему около развалин цитадели Локи невысокому человеку в белом. Мы не ожидали такого скорого, сер Демас. Ваши замечания для меня сейчас меньше всего важны, ответил Рэнфилд, обращаясь не к Ангусу, а к тому, кто стоял за ним. А вы меня интересуете лишь потому, что не должны находиться здесь. Лис, кто теперь командует? Повести меня, если знаю, поднял руки Локи. А эта мысль заметил Хеймдаль. Фрейр расхохотался, и от души хлопнул его по плечу, от чего вечно бодрствующий чуть не полетел на Аземе. Браво, друг. Наконец-то ты обрёл чувство юмора. Величественный Асгард начал походить на какую-то ярмарку. Ибо в Асгах никогда не было того, что люди привыкли считать божественным величием. Сила, задор, паруй даже мудрость и знание, да. но свою силу они воспринимали как нечто само собой разумеющееся, а сознавали своё превосходство над смертными и не нуждались в доказательствах этого превосходства, выражающихся в поклонении или тому подобной ерунде. Если для того, чтобы быть богом, нужно считать себя богом, всеведущим и всемогущим, значит, асы не являлись богами, ведь они, сознавая своё могущество, понимали его пределы, и даже богатырь Тор ударом кулака укладывающий дракон прекрасно помнил, что его сила не всегда превосходила могущество противника. Так он был на одно колено в борьбе со старой Элли, а лицо творящей дряхлость. Правда, об этом ему сообщили чуть позже. Оси не были богами в том понимании, какое принято вкладывать в это слово. И как знать, не стало ли именно это причиной их поражения в Рагнарёке, или это было причиной самого Рагнарёка? Или горогнорог был спором о том, что же означает слово бог. Геттердемирунг, сумерки богов или сумерки над богами. Владыки судеб не открывают своего сокровенного знания даже богам, стоящим наравне с ними, не говоря уж о смертных. Однако инои раз случается так, что знание это открывается само. трудно удержать то, чему пришло время появиться на свет. Легенда другого народа о ящике Пандоры верна, хотя и несколько в ином смысле. Когда приходит срок, даже боги не могут противостоять человеку, открывающему крышку заветной шкатулки. Кстати, о ящике Пандоры. Действительно ли внутри сидели все болезни, мучающие с тех пор род человеческий, или там находилось нечто совсем иное, а болезни были насланы на людей в отместку? Впрочем, чем больше возникает у людей интересных и заковыристых вопросов, тем меньше вероятность того, что хоть один из исследователей этих проблем когда-либо докопается до ответа. Я слушал мысли чёрного странника, и по спине скатывались капли холодного пота. Казалось, звинье брони уже пропитались им. Мне и думать не хотелось о том, что вскоре битва именуемая гетеродомирунгом разразится вновь. Только теперь я вспомнил слова Локи. протрубить в последний третий раз и завершить цикл. Когда я поднёс губам к Йаллархорн, это напрочь вылетело у меня из головы. А ведь я, чёрный странник, знал, что означает для игроков досрочное завершение цикла. Нет, я не поступил бы иначе. Долги следует отдавать, и возвращение асов искупало всё. Но теперь игроки противной стороны будут вынуждены прерывать накопление сил и сделать выбор. отступать им или атаковать. Выбор прост, только сделать его сложным, как собственно и всякий выбор, который хоть что-то меняет. Ни один из игроков попросту не предвидел моего хода, а потому реакция их непредсказуема, исключая их отношение ко мне лично и моим соратникам в целом. Игроки очень не любят тех, кто вставляет палки в колесо.